Пока конвойные тащили побитого человека в джип, их старший объявил, что прошла спецоперация по задержанию беглого преступника. «Это же тот парень из ток-шоу, невиновный», – запречитала дама, бросившая завтрак и выскочившая из кафе. «Самсонов», – подтвердил ее муж. Макар тоже узнал беглеца. Именно его ему заказали. Он проследил за действиями полицейских и убедился, что выполнение заказа резко осложнилось.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 прямо, написал он. Плата удваивается, половина вперед, коротко ответил Макар. Даю сутки и плюс 50 процентов к оплате. Жестко торговался заказчик. Договорились, жду аванс, согласился Макар. Не прошло и трех минут, как на его карту поступила оговоренная сумма. Макар в это время уже ехал в направлении Латайска вслед за американским джипом, отпустив его на пару сотен метров. Джип не гнал